Потянулись дни, пошел большой снег. Стройка стояла тихая, работы после взрыва не возобновлялись. Все увезенные в рай отдел сельчане вернулись домой. Дни стали короткими, и тем, кто пропускал утро за сном, оставалось только сморгнуть день с кончиков ресниц слишком быстро в низину падал вечер. Расули по-прежнему не было новостей. Между тем Зухра благополучно разрешилась от бремени, родив мальчика. Жизнь потекла по-прежнему, но по утрам село теперь дважды оглашалось Азаном. То молодой, изгнанный из мечети, но так до конца не ушедший имам пел первым, а то старый успевал перехватить свое право с ли? Видно ли дело, чтобы в одном селе азан пелся дважды? А может, кто-то решил, что Всевышний оглох, и ему надо кричать по два раза? Или, может, кто-то поставил себя выше другого и считает, что его слово, славящее всемогущего, войдет в уши Бога, а слово другого не найдет туда дороги? «Шайтана кормят», — однажды сказал в сердцах Хачбар, и многие сначала его слов не поняли но нашлись такие, которые хорошо поняли и другим объяснили. Разделившись в молитве, люди сами открыли дорогу шайтану, объяснял старый Патах, и войдет он в село по этому расколу. Слова Хачбара, разгаданные Патахом, побежали по селу, закручиваясь в вихрях колючего ветра. Одни говорили, правильно, Хачбар сказал, и не будет среди разделившихся тех, кто прав, и тех, кто не прав. И те, и другие будут неправы в том, что уходят в сторону от Бога. Разве есть разница вправо идти или влево, раз все равно идешь той же дорогой, которой идет шайтан? Но другие оспаривали подобное, говоря, только те, кто идут за старым имамом, правы. А третьи утверждали, только те, кто идут за новым имамом правы. А я, слушаясь в повторяющуюся молитву, в перебивающие друг друга голоса, представляла себе раздел, который словно жадный рот съедает камни села с правой стороны и с левой. Однако и к такому положению вещей в селе скоро образовалась привычка. Ходьба сказал свое слово однажды и больше не повторял. Слава Аллаху! Слава Аллаху! В двойной порции разносилась по горам, будила петухов и скот, зимовавший в авинах, спугивала луну, которая еще недолго держалась на небе с момента оглашения, и никто больше не удивлялся. День сменялся ночью, и каждое утро солнце заново рождалось из каменного живота, но заставало мир прежним потому что люди, сколько бы ни рождалось поколение на этой земле, никогда не менялись. Начались зимние каникулы. Семья Расула не справила похорон, и это утвердило меня в мысли «он жив». Лишь изредка я выбиралась из дома в магазин прикупить байхового чая, который у меня заканчивался быстро, ведь вечерами я по привычке пила чашку за чашкой в прикуску с иранскими финиками или сушеными яблоками и изюмом, отпускавшимися тут же в магазине на вес. Озеро по краям схватил лед, иными ночами... Снега наваливало столько, что все вокруг становилось белым, и вид из окна казался картиной, нарисованной мелом на черной бумаге. На школьную дверь повесили тяжелый замок. Только сторож Ших вместе с черным псом-цыганом обходил ее по нескольку раз в день, оставляя на снегу круги следов а из трубы его старушки, не переставая, валил коричневый дым. Однако старшеклассники не воспользовались свободным от учебы временем, чтобы выспаться за те дни, когда им приходилось вставать к первому уроку. Наоборот, они вставали еще раньше, чтобы успеть к утреннему намазу в мечеть. Идрис или Абдуль-Салям частенько самовольно запирался с мальчиками в мечети после вечернего намаза и о чем-то беседовал до рассвета. Хотелось бы мне знать, о чем он там с ними говорил. Хотелось бы приникнуть ухом к щели в занавесе, отделяющей мужскую половину от женской, и понять, чем речи Идриса превосходят те знания, которые мы, школьные учителя, годами вкладываем в головы своих учеников. Добром это не закончится. Немало удивлял меня и Шарип-учитель, который позволял своему сыну Ильясу посещать эти ночные проповеди. Вместе с ним в мечети до утра оставались старшие братья Рукият, Закир и другие подростки. Я ссыпала муку в люминиевый таз, также и зима заметала снежной крошкой горы за окном. Часы в родительской спальне тикали еще громче, и теперь наполняли собой все мое одинокое существование. Сколько дней я уже не выходила из дома, не слышала новостей, что происходит в селе, в селе живы. И иногда до меня доносился крик лося из леса или возглас ребенка, прорезавший стеклянный воздух. Закрытые снегом горы отодвинулись, перестали держать нас крепко. По небу Поплыли хвосты туманных облаков Они садились на плечи горам Такие же седые И казалось, что за нашими горами Выросли еще горы Настоящее было не отличить От нарисованных облаками И все они уходили вглубь неба Конца и края им не было Накрыв тазик полотенцем Я вышла из дома Кинула взгляд в зеркало на стене Веснушки на носу побледнели Мое отражение было похоже на написанную масляными красками картину «Женщина, за спиной которой стоят бесконечные горы». Пахло острой чистотой, а в проулке пахло дымом, в домах жгли хворост. Из труб выходил горький хрупкий дым и растворялся в холодном воздухе. Я держала таз одной рукой, прижимая его к боку. Женщины лопатами счищали снег с крыш, бросая его вниз. Снег был исхожен ногами и копытами. Скажу, у меня духовка сломалась. Не пристала мне говорить, что пришла в пекарню послушать сплетни. Как будто по моему заказу в пекарне на подушках восседали две главные сплетницы — Зарема и Сакина а уж если их языки сплетутся то самая мелкая косточка не спрячется от них найдут и перемоют до сахарного блеска вай джемиля повернулась ко мне за рема у тебя же духовка есть до сих пор не забыть мне твоего цкена духовка сломалась ответила я а печь в саду надо почистить давно уже ею не пользовалась я уселась на свободную подушку вывалила на столик тесто тёплые от бродивших в нём дрожжей, и вся обратилась вслух. «Кто-то ждал снега, чтобы дорога закрылась, а столько снега не выпало», — говорила Зарема, защипывая пальцами на горле воротник кофты. «Фатима, что ли?» — спросила Сакина. «Как она в город ехать не хотела?» «Ай-вай!» — вздохнула Зарема. «У него уже есть вторая женщина», — сказала она, наклоняясь к Сакине, и та подставила ей ухо с болтавшейся любопытной серьгой. «Это она уже работу против Фатимы ведет. Ни за что не поверю, что он сам такую вещь придумал». «А кто она?» — спросила Сакина, и серега ее качнулась. Она прошлась по огню холодными от любопытства глазами. «Я откуда знаю кто?» — ответила Зарема. «Может, не здешняя она?» «Какая здешняя, согласится?» Почему не согласится? Деньги же у него есть. Сакина наклонилась к Зареме. Здешняя на такое не пойдет. Фатимус четырьмя девочками пожалеет. Он же в Хасавюрт часто уезжает. Может, там себе женщину нашел? Сакина поджала губы и недоверчиво покачала головой. Любая на что хочешь пойдет, если захочет мужчину получить, сказала она. Сегодня она на УЗИ поехала, договорила свое Зарема. Узим, узи, музи, все современные стали. Сакина посыпала мукой тесто, но раскатывать его не спешила. Кого бог дает, того и рожай. Огонь в печи трещал впустую. Переламывая хворост, щелкал им, будто просил себе работы, хлеб поднимать. Но кумушки не торопились сажать его в печь. Дверь открылась, вошла барият, неся тазик. Вместе с ней ворвался ветер. Сакина поежилась. Бариятка захлопнула дверь, встряхнула руками. «Какой ветер!» — сказала она. «Выходило же, такого не было». «Вьюга ночью будет», — проговорила Сакина, глянув в окно. Вся школа собралась, ударила в ладоши Зарема. «Ни крошки хлеба дома нет». Барият скинула дубленку, присела рядом с Заремой. Глаза Барият были подведены жирными зелеными стрелками». «Если вьюга будет, — говорила Зарема, — снег же она с дороги унесет. Лед останется. Ходить надо осторожно. Машины долго к нам не поедут». «Зарема, а ты куда собралась?» — шутливо толкнула ее плечом Барият. «Не я. Фатима же в город уехала. УЗИ делать ее султан заставил». До вечера успеет вернуться. Барият закашлялась, будто ветер попал ей не только в рукава, а и в горло. «Что ей переживать? Ты же говоришь, все равно мальчик у нее!» «Ва!» — разинула рот Зарема. «Я откуда знаю, кто у нее?» «Так просто говорю, чтобы ее успокоить!» Барият длинными ногтями поправила взбитый на макушке начес. «Девочка у нее будет!» — отрезала она. Сакина полоснула ее холодным взглядом. «Ты откуда знаешь?» — возмутилась Зарема. «Аллах ей одних девочек дает. Мальчика она не родит. Такая судьба!» Сказки не рассказывай, цикнула Зарема. Ты лучше на Джемилю Гасановну посмотри. Зачем мне на джемилю смотреть? усмехнулась Бурият. Какая хозяйка она? Цыпу-цыпу-тьпу. Вкусней ее цкена в жизни ничего не ела. Какая простая она, посмотри. Что Аллах дал, то на лице и носит. Не мажет себе такие зеленые эти. Сделав из пальца вилку, Зарема провела ими возле своих глаз. Узоры! Ты что, бред ковер, чтобы на себе такие узоры рисовать, еще и цвет выбрала, как навоз у новорожденного теленка. Сакина отбросила скалку и расхохоталась. Схватилась испачканной в муке рукой за поясницу. Борият молчала, поджав губы. Ее крупный нос выпирал над тонким ртом. «Если носить только то, что Аллах дал», сказала она, «так можно на всю жизнь одной остаться». Я вспыхнула. Сакина недовольно покачала головой. «Ты сама одна!» Быстро нашлась Зарема. «С тобой муж когда еще развелся?» «Зато сын у меня есть», — огрызнулась Барият. «Ты, Зарема, всегда всех защищаешь. Почему меня не защищаешь никогда?» «Тебя, Борият, никто не обижает. Ты сама кого хочешь обидишь», — ответила Зарема. Вилкой я прошлась по раскатанному кругу. В нашем селе, да и в других селах, все разговоры вертятся вокруг мужей и детей. Каждый считает своим долгом ткнуть мне в лицо тем, чего у меня нет. Дверь в пекарню снова открылась, хвост ветра дотянулся до огня в печи. Но не то место ветер нашел, чтобы спрятаться. Огонь быстро откусила ему хвост. Запахивая связанное пальто, в пекарню вошла зумруд». «Какой ветер, как змея!» Она стряхивала с себя снежную крошку, и мне показалось, сейчас змея упадет на пол из ее рукавов. «Теперь точно вся школа собралась», — сказала Зарема. Сакина подложила в печь хворост, Зумруд подошла близко и протянула к огню замерзшие ладони. Огонь приблизился к Зумруд и чуть не схватил за руки. Она отдернула их. Села на подушку, положила подбородок на костлявые колени, потерла пальцами переносицу, словно хотела проснуться. Как хорошо мне знакома эта женская поза. Сколько раз я видела бабушку или мать сидящими, уткнувшись подбородком в колени. Словно камень лежал на их затылке под пучком волос. Словно каждая девочка в нашем селе рождалась с камнем на затылке — который с возрастом становился тяжелее. А к середине жизни не давал выпрямиться, вскинуть голову и посмотреть прямо перед собой. «Зумруд!» — окликнула ее Сакенат. «Что стало?» — не спрашивая. Зумруд подняла голову, сняла платок и накрыла им колено, чтобы высох. На спину ей упала тяжелая черная коса. Ее виски были седыми, Будто мука случайно попала на ее жгучие черные волосы. Уже устала я тоже. Изумруд со вздохом вывалила тесто на стол. Тесто покрывало корка по бокам. Видать, давно его замесил Изумруд. По тесту хорошо было видно. Его мяли неспокойные женские руки. Хотелось взять его, перемесить, шепча про себя. Бесмеля. Примечание. Бесмиля. Фраза, с которой начинается каждая сура Корана, кроме девятой. Правоверные мусульмане начинают важные дела, произнося это слово, таким образом показывая, что совершают поступки ради Всевышнего, а не ради мирских целей. Конец примечания. «Неспокойно мне», — сказал Изумруд, — «клянусь, нехорошее у меня чувство». «Как этот проповедник приехал, теперь плохо мне все время». Шамхал к нему как будто приклеился. «Утром на уроке не идет, к нему в мечеть на намаз бегает, медом им что ли в этой мечети намазали». «Хорошо было, когда старый имам был». «Скажи «да», Зумруд», — качнула серьгами Сакина. Зумруд оторвала от теста кусок и густо посыпала мукой. «Я ему говорю». Почему чужих людей слушаешь, когда ты родителей слушать обязан? Нет, все равно каждый день туда идет. Каникулы кончатся, на уроки будет ходить, сказала Зарема. Пошел большой снег. Крупные хлопья, похожие на мокрые куски порванной бумаги. В его просветах иногда мелькал лес, казавшийся отсюда низким и редким. В который раз я подумала о том, как близко он к нам подходит и как далеки от нас те, кто ушел туда. Она еще больше похудела. Высохла вся, как черная жертв стала, ворвались в мои уши слова. Хотя я уже давно не слушала, о чем женщины говорят, витала в своих мыслях. Дергается вся, на месте спокойно стоять не может. Клянусь. Зумруд дотронулась большим пальцем до зуба. Если в ком-то и сидит шайтан, так это в ней, а не в ее дочке. Зарема рассмеялась, ударив себя по коленкам. «У нас же родственница в больнице в Махачкале работает», — продолжил изумруд. «К ним в отделение ее положили. Эпилепсия у нее». «Ты про мумину говоришь?» — спросила я, делая вид, что не замечаю внимательного взгляда Заремы. «В какую больницу ее отвезли?» «В центральную», — ответил изумруд. «Айшатке самой хорошее кровопускание поможет», — сказала Сакина. «Какой поможет?» — махнул рукой Зарема. «Хоть всю кровь из нее выли, ей уже ничего не поможет. Она как черный инжир». Дверь открылась, и по вою, с которым в пекарню влетел ветер, стало понятно. Вьюга вырвалась из глубокого ущелья, в котором сидела запертая с прошлой зимы. Злая и хитрая. Ночью она клубками спустится в печные трубы, Затянет выматывающую душу песню. Из леса ей будут подвывать волки. Вместе с вьюгой зашла Фатима. Она рухнула на первую попавшуюся подушку, развязала узел на платке и остановившимся взглядом уставилась на огонь. «Фатима, что УЗИ показала?» — осторожно спросила Сакина. «Плод спинкой вперед лежит», — очнулась Фатима. «Не видно, какой пол». Женщины молчали. Трещал хворост, шипел огонь, снежинки ударялись о стекло с той стороны. «Ребенок здоровый?» — спросила Сакина. «Здоровый?» — Фатима убрала мокрую прядь с лица. «Это самое главное», — сказала Сакина. «Мальчика родишь», — повторила свое зарема. «А если не рожу?» — спросила Фатима. «Мне тогда повесится или в озере утопиться?» «Когда не родишь...» Тогда, рассмотришь варианты, шутливым тоном отозвалась Зумрот. Фатима опустила голову. Слишком тяжелым стал ее камень, лежащий на затылке. «Какие еще варианты?» — спохватилась Зарема. «Мальчика родишь, других вариантов нет». Из пекарни я вышла в темноту, прижимая к себе горячий тазик с хлебом. Вьюга сразу бросила мне в лицо колючего снега, сунула хвост, в рукава и карманы. Она хорошо поработала, смела снег с обледенелой дороги. Пришлось идти осторожно, короткими шажками. Как в детстве, когда мне исполнилось пять лет, и я, отбросив костыли, сделала первые самостоятельные шаги. Костыли для меня изготовил кузнец из хасоверта по заказу отца. «Я хорошо помню лицо отца», Он поднял его от газеты, услышав звон упавших костылей. Качаясь, я стояла без подпорок. Моя память постаралась и стерла лицо отца, каким оно стало после болезни, и то заострившееся желтое лицо, с каким он лежал в ковре, когда Азраил уже забрал из него жизнь. В памяти... Главное место занял человек, испуганно застывший, заставивший себя не двигаться, не броситься на помощь дочери, которая на его глазах делала первые шаги. Пол веранды шатался подо мной. Помню слезы, катившиеся по черной щетине на щеках отца. Я слышала, как они капали на газету. Коллега Джемиля шла, размахивая маленькими кулачками. С тех пор Больше не приходилось ему повторять «Ты скоро пойдешь, дочка». Но в памяти моей сохранился и другой образ отца. «Ты не сможешь, дочка», — говорил он. «Ты не выживешь в этом проклятом городе, где все друг друга продают и покупают. Сколько можно опекать, отец? Дай мне уехать из этого села. Дай мне стать счастливой. Как Зухра, дочка». Такого мужа, как Расул, я бы даже дочери своего врага не пожелал. Отец, не уезжай, дочка, ты там не выживешь. Выживу. Ты забыла, через что прошла? В гневе закричал он, который никогда не гневался на меня. Отец спустился в чулан, оттуда послышался шум. Отец что-то передвигал, что-то падало. На пол. Мы с матерью смотрели друг на друга, предчувствуя нехорошее. На! Отец швырнул к моим ногам костыли. Свободы захотела. Получи ее. Но потом не говори, что твой отец тебя не предупреждал. Через несколько дней я уехала в Махачкалу поступать в педагогический институт. До дома я дошла с утвердившимся решением завтра ехать в Махачкалу.